формально в войну не вступила, продолжил Громыко, то это произошло лишь в силу обстоятельств от нее независевших. Я говорю, формально не вступила в войну, потому что абсолютно неверны утверждения, что Испания вообще не принимала участия во Второй мировой войне, оставаясь не воюющей стороной. Достаточно вспомнить о фактах, на которые неоднократно обращало внимание мое правительство, а именно на участие испанской голубой дивизии в боях против Красной Армии. Совершенно очевидно, что формальный довод о том, будто бы Испания-Франко не принимала участие в военных действиях против объединенных наций, является неправильным. 30 июля 1941 года Из Мадрида были направлены первые контингенты голубой дивизии. Представитель Испанского министерства иностранных дел с бахвальством заявил, что мир поймет причины и цели этой отправки. 17 июля в речи, произнесенной в Национальном совете фаланги, Франко сказал, что, посылая волонтеров сражаться в Россию, Испания дает доказательство своего братства с Германией. 2 сентября 41 года Гитлер принял командующего голубой дивизии «Гранде» в своей ставке. 10 сентября официальное германское агентство сообщило, что голубая дивизия прибыла на Восточный фронт. Жалкие попытки доказать, что голубая дивизия представляла собой только волонтеров, предпринятые Франко после начала разгрома его германских покровителей могут быть разоблачены декретом того же Франко, опубликованным 31 декабря 1943 года. В этом декрете говорится, что остатки голубой дивизии включаются в состав регулярной испанской армии. Участие франкистской Испании во Второй мировой войне На стороне держав Оси, как известно, не исчерпывается посылкой испанских военных контингентов на Восточный фронт для борьбы против Советского Союза. Фактическое участие Испании в войне на стороне держав Оси имело место и в других формах.